Глава 7. Ладно, пугай эту дуру, не пугай, ничего из этого путного все равно не выйдет. Проблему снаряги придется решать, а пока что за трофеи что-то из более-менее целых обычных экзоскелетов с этих элитных воинов. Ну, в общем, и тут поджидала меня большая птичка обламинга. После стрельбы из Бредлогов от экзоскелетов этих бойцов остались рожки до ножки, в прямом смысле. Ни одного целого шлема, ни одной целой грудной пластины, ни парные руки, ноги и все. Так, похоже, ничего не остается, кроме того, как купить обратно свою броню. Ценник будет, конечно, конский, но в ней такой же точный источник питания, как в хускарле, просто послабее. М да, однако, предо мной еще одна проблема — завал. И завал впечатляющий, без экзоскелета мне его просто не разобрать. Ну, вернее, как? Разобрать за неделю примерно. «Увы, но недели у меня нет. Нет даже лишних пяти-шести часов. Значит, нужно искать выход. И этот самый выход был у меня перед глазами, но уж больно стрёмный. Состав, засыпанный каменными глыбами, состав всё же не расплющился. Он просто стоял на рельсах, как бы предлагая, «Пройди сквозь меня, ведь я бронепоезд, я выдержу и не такое. Чертовски не люблю я такие штуки». Это еще не клаустрофобия, но чертовски близко к ней. У меня было достаточно инженерных знаний для того, чтобы понять, что малейший сдвиг камней или же ослабленный корпус, просевший на пару миллиметров, и все. Бронепоезд сложится, как карточный домик. Выбора, правда, все равно нет. Даже если меня тут раздавит, это лучше, чем застрять на неделю в этом тоннеле. Подняв не слишком вежливо кобру с камней, я потащил ее с собой. Увидев яичный узкий зев входа в неосвещенный бронепоезд, она попыталась заортачиться, но моментально сникла, когда я ей напомнил, кто виноват в том, что сейчас невозможно за час-полтора раскидать несколько тонн преграждающих нам путь булыжников. Вспомнив кое-что, я быстро вернулся к брошенной броне и закинул ее вместе с пушкой обратно в инвентарь. В выведенном из строя в виде снаряга потеряла опцию персональной, и теперь ее мог украсть любой желающий. Сначала мы прошли последний технический вагон. В нем громоздились тюки с запчастями, включая даже сменные колеса. Лежал запас акумов на случай выхода из строя контактной сети и даже запасной центральный генератор, позволяющий при движении заряжать эти самые акумы. Следующим был вагон, который должен сыграть роль ловушки, с излучателем и, теоретически, с кучей ловушек. Но так как именно в нем во время движения прятался гектор, то сейчас все ловушки были дезактивированы. Загрепленный на станине ЭМИ-эмиттер меня крайне заинтересовал. Компактная модель, причем он не генерирует просто шар, грубо говоря. Он весьма узкофокусно направленный, цепляет перед собой примерно 15-градусную область. Оснащен сменным аккумом, защищенным по последнему слову техники. Вообще классная и полезная вещь. Пихаю в инвентарь и получаю предупреждение от системы. Ваш инвентарь переполнен. «Выложите что-то, иначе вы получите пятипроцентный штраф к скорости передвижения». «Все. Вроде бы как тут больше ничего полезного. Двигаемся дальше. Следующий вагон — это помещение, в котором везли охрану». И тут-то мне, наконец, улыбается удача. Бойцы располагались на специальных сиденьях, закрепленных к стенам, а их снаряга в ногах в специальном рундуке. И во время первоначальной атаки двоих из элитных притерианцев Гектора все же достало взрывами. Одного убило вонзившейся и пробившей стену балкой, второго оторвавшейся от стены вагоны и раздавившей грудную клетку тяжелой стальной плитой. К сожалению, плита заодно завалила и его рундук, так что без сверхусилий я бы не смог ее сдвинуть. А вот второй рундук стоял абсолютно целым. И сдвинув его крышку, я обрадовался до усрачки. Там лежал в том числе стандартный экзоскелет который немедленно перекочевал на мои плечи вместе с плазменной пушкой своего бывшего хозяина. Да, не шик блеск, как космический штурмовой скафандр, но куда лучше, чем только в броне Рокотански рассекать. Бонус в плюс два к силе, семь сотен брони. Никаких бонусных плюшек типа встраиваемого оружия в нем не предусмотрено, но это-то как раз понятно, массовое производство, снаряжение армейское для типового бойца. Плазменная пушка тоже порадовала. Она была как раз под мой 110 уровень и имела впечатляющий урон. Бронь прожигания 700, еще и в дополнение к 650 урона. Ее урон считался полностью термическим. А от него традиционно у большинства целей была защита пониже. Все, я вновь нормально вооружен. Не топово, но так мне, если что, и воевать не с эпическим монстром сейчас, а максимум с бандитами. Кстати, о бандитах. Я, кажется, придумал, как мне сэкономить и на покупке своего экспедиционного скафандра обратно, но посмотрим, как меня встретят на выходе. Могут ведь и попытаться ликвидировать, и эту вероятность я рассматриваю как не нулевую, увидев меня живым. Но с снарягой и рассчитывая, что я истрепан, и у меня откат навыков, они могут рискнуть напасть. Оба или кто-то один, и я ставлю на Джеймса. У него, в принципе, ко мне небольшой такой зуб, но посмотрим. «Если он на меня нападет, то я просто ограблю его чертов магазин с рыбой. Все не увезу, но постараюсь». Тем временем мы добрались до головного вагона. За ним нас ждал, собственно, только сам поезд. Я вообще так и не понял значения этого элемента состава, пока мы в него не вошли. А Ларчик открывался просто. Это была передвижная платформа, набитая турелями. Открыться она не смогла из-за того, что ее стены до половины завалила камнями, а вот активные пушки нас тут ждали, и было их овер дофига на квадратный метр. Первые орудия только начали разворот, когда я отшвырнул «Кобру» в глубину предыдущего вагона и ринулся вперед в ближний бой. Всем хороша такая плотность пушек, вот только стрелять в цель внутри состава они ну никак не предназначены. Поэтому я легко крутился между ними — и крушил своим молотом сверхтяжелые плазменные турели 120 уровня и их лазерный аналог 130 уровня. Да, пару раз меня зацепил лазерными лучами, но это было вскользь. Или же не успевало зафокуситься и пробить экзоскелет. На накопленные заряды ульты потребовалось около двух минут, после чего я добил оставшиеся в помещении пушки одним любимым ударом. В замкнутом пространстве это выглядело и красиво, и куда более зрелищно обычно зона сплошного поражения разрасталась в огромном пространстве создавая эдакий молниевый шар а в ограниченном стальными стенами в вагоне сначала получился эдакий полностью заполненный молниями прямоугольник где заряды перескакивали с цели на цель у которого медленно как вслов мо поплыли распадаясь на атомы стены и прямоугольник начал вырываться наружу разрушая все вокруг себя и вытягиваясь в уже привычный шар и наконец он лопнул выбросив рутуберанец электрического разряда к стоящему впереди локомотиву, исплавив тот в стальную болванку, которая теперь оставала, потрескивая. Собственно, путь наружу был открыт, чего я и добивался в действительности, применяя ультразаряд. А еще психологический эффект, когда выходит герой весь такой в молний и говорит вам, «Здорово, ребята! Мы с вами все большие молодцы! Самый большой молодец я, который прикончил Гектора, но вы тоже ничего. Дали мне время убить всех его претарианцев! А там стоит толпа с отвисшими пачками и пырится на это все огромными круглыми глазами. А герой тем временем вспоминает что-то и спешно скрывается в соседнем вагоне где ушлая кобра, не дожидаясь возвращения злобного воина дорог, уже давно сняла с рук чертовый путы странника, и ее, естественно, и след простыл. И вот кто ты после этого? Мерлин? Идиот ты после этого. но вернее, был бы идиот, если просчитывал только на неизвестные действия артефакта. О существовании микрозарядов в взрывчатке эта безопасница понятия не имеет, как и о том, что такой заряд можно быстро и просто закрепить где угодно, в том числе на стягивающих волосы заколочках. Что ж, Кобра, увидимся в реале. Надеюсь, тебе будет очень плохо при пробуждении. Выбирая в интерфейсе активацию модуля и... да ничего и, она слишком далеко, а модуль маленький. В нем все небольшой заряд взрывчатки, примерно как в тяжелой плазме. Но чтобы снести башку, его достаточно. Что и подтверждает прилетевший системный лог. Вы убили игрока. Вы получили уникальное достижение, первая кровь. Урон по игрокам возрастает на 30%. Шансы на выпадение добычи увеличиваются на 1%. Я уже развернулся уходить, когда воздух возле тела Гектор замерцал, и прямо из него вывалилась слегка дезориентированная кобра. Это что такое-то? Терять времени я не стал. Подскочил к ней ускорением, надеясь успеть вырубить до того, как она придет в себя, но моментально нарвался на мощную атаку сразу двумя ногами в голову и повалился на землю. А девушка, не теряя инициативы, тут же перешла в атаку. Удар каблуком я смог только заблочить. И тут же за ним, ножницами, удар второй ногой в живот, и уже смотрит мне в голову ее могучий пистолет, но... Удар тела Макса мгновенно ее сносит с меня, а подняться шансов уже нет. Я прогибом подскакиваю и, подбежав на три шага простым футбольным ударом, пыром наношу и отключающий пинок в висок и немедленно сматываю руки путами странника. Вот только не теми, что были на ней до этого, а другой веревочкой, снятой с предыдущей парочки освобожденных. «Макс, покрауль ее, а?» «Что-то я очкую, не может так гладко вся история закончиться». Пес согласно кивает и садится рядом с телом. «Так, ну и ладушки». «Пойдем решать текущие проблемы, а то эффект от появления совсем на нет сойдет. Выхожу, значит, я такой весь в белом, а на меня смотрят три десятка стволов. Ого, кто бы мог подумать, такого никогда не было, и вот опять. Мерлин, ты все-таки умудрился выжить. Я поражен до глубины души». С этими словами и фальшивой улыбочкой ко мне вышел Джеймс. От того задрипанного продавца в магазине он сейчас крайне отличался. Навороченный экзоскелет с установленными аж двумя тяжелыми плазменными инсераторами легендарный пистолет-пулемет. Крутизна прям нереальная. При этом видно, меня по-прежнему боится до усеру. И сейчас сам себя накачивает, чтобы начать драку. Однако у нас с тобой осталось небольшое незавершенное дело. Ты угрожал мне в моем же магазине. А правила в такой ситуации гласят. Наказание лишь одно — смерть так что ничего личного, только выполнение правил. «Да уж, ко всему ты подготовился, урод. Интересно, а к этому ты готов? Был? Ускорение? Рывок? Удар? Удар наношу даже не молотом, а топором, мститель? Удар сразу двумя руками, еще и нацеленный точно в самое дорогое, в пах». Напомню тем, кто забыл вдруг. Мстители игнорируют любую броню цели, в том числе силовое поле. А с моими, хоть и всего-то семью силы, я прорубил уму экзоскелет насквозь и даже не задерживаясь нанес крит в пах. Он взвыл переходящим фальцет голосом, и вместо того, чтобы пытаться испепелить меня, ухватился руками за щель в доспехи, из которых лынула кровь. Но мне того и надо было. И прежде чем дядя успел вообще что-либо осознать, таким же точным ударом срубил ему голову с плеч. «Что убил, то твое!» — ревуя в экстазе победы. И тут вспоминаю про тех самых тридцать с пушками, глядящих на меня. «Ну как, решат сейчас, что у них шансы есть?» Но нет, парни оказались на удивление неинициативными. Они дружно опустили орудие и припали на одно колено передо мной признаваемое главенство в их банде. «Вот дела, а!»